а главное, нуждается в психологической подчиненности. В случае Федора Михайловича — смешение двух этих потребностей, что встречается не столь лишь редко. Наш гений на протяжении своей жизни побывал и мазохистом, и садистом, в общем, как сейчас выражаются твои сверстники, оттянулся по полной. Сладости мазохизма он познал с грудастой Аполинарией Сусловой, которая помочь и поунижала его до полного удовлетворения,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 Вчера же получил и вчера проиграл. Милый друг Анечка, я проиграл твои последние 30 рублей и прошу тебя еще раз спасти меня в последний раз, выслать мне еще 30 рублей. Аня, милая, я хуже, чем Скотт. Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 франков, сегодня ни копейки. Все, все проиграл. Милый мой ангел, нютя, я все проиграл, как приехал в полчаса, все и проиграл». «Ну что я скажу тебе теперь, моему ангелу Божьему, которого я так мучаю? Прости, Аня, я тебе жизнь отравил». В общем, гений сполна отыгрался на аппетитной Анечке за унижение, перенесенное от аппетитной полинарии. Мучая вторую, мстил первый. Как сказано про это у чудеснейшего писателя Леопольдов, он... Черт, первую половину фамилии запамятовал. Ну, в общем, мазоха того самого, в честь которого назван мазохизм. И я не раб больше, позволяющий вам попирать себя ногами и хлестать хлыстом. В смысле, сам теперь буду попирать и хлестать. Абиссия номер два. Роковая женщина. Фам Фаталь. Это живое воплощение рулетки главной страсти Федора Михайловича. Такая же непредсказуемая, алогичная, жестокая, но тоже способная на неслыханную щедрость. Беда в том, что щедрость сиру, летки и роковой женщины обычно достается мужчинам холодным и рассудочным, которые не теряют головы. А если не терять головы, то зачем тогда жить на свете? Без страсти, без муки, без наслаждения. Тут еще вот какая пикантность. Герой, являющийся альтер-эго Федора Михайловича, беззащитен перед чарами фам-фаталь, но не способен удовлетворить ее, как самку. Это непременно или «Тоскливый зануда» — герой романа «Игрок», или «Импотент» — князь Мышкин, или «Монашек» — Алеша Карамазов. Налицо комплекс сексуальной неполноценности автора, которым Федор Михайлович обязан реальной роковой женщине Аполлинарии Сусловой. А на самом-то деле, и здесь мы переходим уже к пункту третьему, писателя всю жизнь томила мечта о легкой безответственной интрижке с какой-нибудь веселой давалкой, вроде той милой грешницы, которая говорит в «Братьях Карамазовых». «Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало стоит». И мечта эта, кажется, в конце концов осуществилась. Помнишь, доченька, я тебе рассказывал про некую госпожу Браун, в судьбе которой Федор Михайлович принимал живейшее участие? Как ее звали-то? Смешное такое имя, не припомню». Память стала не к черту. Помнишь про мадам Браун? Саша покачала головой, и Филипп Борис сделал вид, что ужасно расстроился. Ну как же! Авантюристка, бывшая проститутка, пошлялась по белу свету, побывала замужем за английским матросом, откуда и экзотическая фамилия, потом вернулась на родину, сошлась с журналистом Горским. Он пил за поем, семья бедствовала, и Федор Михайлович оказал бедной женщине материальную поддержку. Я-то тебе рассказывал эту историю, как пример душевного благородства нашего гения. Но, похоже, она перед ним в долгу не осталась. Браун это была дамочка прямая, без предрассудков, сохранилось ее письмецо, в котором она без экивоков извещает благодетеля о своей готовности на все. Удастся ли мне или нет отблагодарить вас в физическом отношении? Так и пишет. Уверен, что Федор Михайлович не оплошал, он давно мечтал о чем-то вроде этого. Взять катеротическую фантазию из романа «Игрок» про то, как учитель Алексей Борисович, автопортрет писателя, вдруг выигрывает кучу денег в казино,